Откуда я могла знать тогда, что этот бал, на котором я так наслаждалась танцем с Артуа и даже с моим неловким мужем, на самом деле не удался? И что произошло это по моей вине? Мои родственники все испортили. Ведь из-за меня ларены были более важными, чем Орлеанские и Канде. Последние были смертельно обижены и так никогда и не просили мне этого. В тот вечер они приняли решение, что никогда не станут моими друзьями. Хотя впоследствии, когда мы встречались, они были очень любезны и не подавали виду. Но при этом никогда не выказывали любви ко мне. А только лишь почти как до дофине Франции. Какой же маленькой дурочкой я была. И не было никого, кто бы мог помочь мне, кроме Мерси которую я старалась избегать, и моей матушки, которая находилась на расстоянии сотен миль от меня. Я была одинок, и слепо шла навстречу опасности. Но только на этом этапе эта опасность, как и вообще все здесь во Франции, вовсе и не была похожа на опасность. Я тогда не знала, что то, что казалось ним мягкой зеленой травой, на самом деле было трясиной. Я поняла это, только когда увязла в этом болоте настолько глубоко, что уже не могла выбраться оттуда самостоятельно. При этом дворе даже умной женщине было бы трудно вести себя осмотрительно. На что же могла надеяться такая легкомысленная, глупенькая девчонка, как я? Прошло уже несколько недель после нашей свадьбы. И за все это время мой муж сказал мне всего несколько слов. Каждый раз, когда я встречалась с королем, он был так приветлив со мной, что я забывала обо всем. Что говорили мне Мерси и тетушки, я верила, что он любит меня. Я даже называла его папой, потому что слово «дедушка» слишком старило его. Было так много всевозможных праздников и балов, что я совершенно забыла о своих опасениях. Мой деверь Артуа постоянно проводил время в моем обществе. Я нанесла несколько визитов тетушкам, забыв о своих прежних сомнениях. Возможно, мне просто не хотелось думать об этом. Гораздо приятнее было веселиться и верить, что все вокруг любят меня и что я имею большой успех. Мадам Аделаида собиралась взять меня с собой и посмотреть фейерверк. Я должна была поехать в Париж инкогнито, потому что мое официальное прибытие в столицу, конечно, должно было быть обставлено со всей торжественностью. Но мне так хотелось посмотреть фейерверк, и Аделаида, всегда готовая вступить в заговор, заявила, что возьмет меня с собой. Я с грустью подумала, что предпочла бы совершить эту поездку с мужем. Как здорово было бы, если бы он был таким же веселым, как Артуа. Мы бы переоделись, чтобы нас никто не узнал, и поехали бы туда вместе. Но он проводил все свое время либо на охоте, либо в слесаря. Король в то время находился в белью с мадам Дюбарри. Так что сказала Аделаида, почему бы мне не поехать с ней? и мы отправились в столицу в ее экипаж. В отсутствие своих сестер отдел еды уже не казалась такой холодной. Вероятно, она считала, что должна выглядеть более строгой, чем была в действительности, чтобы производить на сестер соответствующее впечатление и сохранять свою власть над ними. Так что тетушка была очень приветлива со мной, когда мы вместе ехали по направлению к Парижу. По ее словам, Это были грандиозные торжества. Ее хорошо информировали обо всем, что делалось в мою честь. Она сказала, что на всем протяжении Елисейских полей деревья были украшены фонариками, которые, наверное, будут выглядеть великолепно, когда стемнеет. Центром празднества должна была стать площадь Людовика 15 где рядом со статуей короля был возведен Каринский храм. Кроме того, там были установлены изваяния дельфинов, а также большая картина в медальоне, изображающей меня и дельфина. А по берегам сены был разбрызг на масло бергамота,